Глава 15. Опасаясь, что за дружиной следят, и на всякий случай предупредив комитет, и полит решил ускорить почти готовое покушение. В четверг, 10 сентября, Ваня с бомбой должен был ожидать на Фонтанке, Абраму Цепного моста, Болотов на Литейном. По одной из этих дорог Прокурор выезжал в военное министерство. Была невысказанная надежда, что на этот раз он будет убит. Болотов приехал с первым поездом в Петербург и, несмотря на раннее утро, зашёл в пивную. Теперь, за несколько часов до убийства, он испытывал то холодное равнодушие, которое владело им на баррикадах в Москве. Не размышляя и не волнуясь, Безотчетно, по конспиративной привычке, он сел в поезд в Клину, вышел в Абухове и, чтобы не бродить по улицам Петербурга, укрылся в пивной и с покорным терпением стал ожидать условного часа. За тусклым окном назойливо барабанил дождь, шмыгали зонтики и калоши и, съежившись, дремал на козлах извозчик. Через улицу на другой ее стороне У закрытых дверей винной лавки, толкаясь, столпился народ. Болотов хорошо рассмотрел одного босяка. Босяк был растрёпанный, грязный, с болезненно зеленоватым лицом, и гноящимися глазами, без пальто, в изорованной женской кофте, и хотя стояла осень босой, прижимая зябшие пальцы к груди, согнувшись с расслабленным телом, Он подпрыгивал быстро и мелко и дрожал ледяной дрожью. И когда Болотов увидел этого человека, и слезливое небо и городово во в плаще, и козённую винную лавку, и склизлые стены домов, зевающий будни столицы, ненужным, безжизненно неправдивым показалось ему убийство. Стало странным, что он готовится убивать, что он, конечно, убьёт то его, конечно, повесят, а всё так же будет моросить скучный дождь, всё так же будет мокнуть городовой, всё так же будут слезиться окна, всё так же будут подпрыгивать и трястись больные, пьяные и голодные люди. Умру? затаив дыхание, спросил он себя. Да, конечно, умру. За них. Да, за них. И за всех. И за всё. С горделивой радостью ответил он. Но сказав себе эти слова, он сейчас же и безошибочно понял, что имеет право на жизнь, что ни прокурор, ни Серёжа, ни партия, ни дружина, ни даже Россия не могут заставить его умереть. Не смеют требовать насильственной жертвы. Он обвёл глазами пивную и кабацкая гостеприимно-гнусная обстановка, посуда, услужающие, сидельцы, гости и заплеванные столы показалась уютной и милой и захотелось не уходить. Но было девять часов. Болотов постучал монетой о стол и, надвинув на лоб картуз, неохотно вышел на улицу. Голодный босяк все еще приплясывал на дожже и с жадным унынием смотрел на недоступные двери. Болотов свернул на фонтанку и мимо цирка прошел в летний сад. В саду было холодно, сеял неугомонный дождь, и ноги вязли в размытом песке. Голые богини и нимфы, еще не укутанные соломой, сиротливо ютились в кустах. Было одиноко и грустно. Уныло ползли облака, Неприятно намокала поддевка. Болотов снова пожалел пивной. В уединенной аллее у мокрой резной решетки он нашел Ипполита и Анну. Оба вымокли, были бледны, и у Анны в руках чернел квадратный портфель с золотым тиснением «Мюзик», «Музыка». Болотов молча взял бомбу и начал бережно увязывать ее в кумачевый платок. Осторожней, громко сказала Анна. Болотов туго затянул узел. Он услышал, как неровно и сильно забилось сердце, и как в такт ему зазвенел свинцовым грузом запал. Умру? Опять поднялся пугливый вопрос, но на этот раз он не понял его значения. Казалось теперь, что он не сможет ни отыщить решимости умереть, И что всё происходящее сон. Не верилось, было бессмысленно и ужасно, что сейчас через 10 минут он уйдёт из этого сада от этих близких и уже далёких людей, что он встретит карету и бросит бомбу и, наверное, будет убит. Отчётливо вспомнился двор, покривившиеся конюшни, Супрыткин, Стрелов, трактир Друзья, И белокопытый, мерно пофыркивающий буян. И многотрудная халуйская жизнь, голод, холод, грязь, ругонь, пьянство и наблюдение из Серёжа и комитет показали с безоблачным и недостигаемым счастьем. А Ваня промолвил Болотов робко. Ваня, Ваня уже на месте. И Абрам тоже на месте. Если прокурор не поедет, приходите в двенадцать часов. Болотов, опустив голову, вышел из сада. Осторожно, боясь оступиться, и не понимая, куда идет, он побрел на литейный. Мерно тикала бомба. Тик-так, тик-так стучала где-то внутри. И он знал, что это ходит грузик по трубке. И что стоит только посильнее нажать, трубка расколется и вспыхнет гремучая ртуть.